Мистер Феликс, а кино молодого человека подозрительным взглядом, но вежливо произнёс: "Спасибо. Я коллекционер произведений искусства, и мне не терпится взглянуть на присланные скульптуры. В моём распоряжении имеется повозка, а потому, как я полагаю, могу забрать бочку незамедлительно, не так ли?" Брутон ожидал этого. но успел продумать свой план действий. Вероятно, вы правы, сэр, ответил он предупредительно. Однако это не в моей компетенции. Но уверен, что вы получите свой груз сразу же, если проследуете в управление порта для необходимых формальностей. Я как раз направляюсь туда и сочту за удовольствие показать вам дорогу. О, спасибо большое. Конечно, мы так и поступим, согласился незнакомец. Но они не успели ещё подняться из трюма, как у Броута возникли сомнения, правильно ли понял Харкнес суть его разговора с мистером Феликсом. Если последний чуть позже вернётся с какой-то правдоподобной историей, мастер может выдать ему груз. А потому он обернулся и окликнул Харкнеса. Надеюсь, вы поняли, бригадир, что не должны ничего предпринимать до получения личных указаний от мистера Эвери. Харкнес взмахом руки показал: ему всё предельно ясно. Теперь молодому клерку предстояло выполнить непростую задачу. Во-первых, он должен был добраться до Fenchurch Street и доложить обо всём исполнительному директору пароходства. Во-вторых, следовало проследить, чтобы бочка оставалась в их распоряжении до тех пор, пока начальник не примет решение, как действовать дальше. Ну и в-третьих, необходимо было исполнить первые два пункта плана, не вызвав подозрений ни у мистера Феликса, ни у служащих портового управления. Дело выглядело трудным, и поначалу Броутон даже несколько растерялся. Однако стоило им войти в здание управления, Как клерк неожиданно нашёл решение. Повернувшись к своему спутнику, он сказал: "Прошу вас подождать здесь буквально минуту, сэр. Я разыщу чиновника, решающего подобные вопросы, и сразу же направлю его к вам. Буду весьма признателен". Броутон прошёл через дверь, разделявшую внешнюю стойку от внутренних кабинетов, и добравшись до рабочего места управляющего негромко заговорил с ним. Мистер Хьюстон снаружи ожидает мужчины по фамилии Феликс, для которого на борту Снегиря была доставлена бочка, и он требует немедленной выдачи ему груза. Бочка действительно прибыла, но у мистера Эвери возникло подозрение, что с ней не всё в порядке. Вот почему он послал меня с просьбой по возможности отложить выдачу, пока не свяжется с вами дополнительно. Мистер Эвери настоятельно просил воспользоваться любым благовидным предлогом, но ни при каких обстоятельствах не осуществлять передачу бочки получателю. Примерно через час он лично позвонит вам после того, как досконально изучит вопрос. Мистер Хьюстон посмотрел на молодого клерка с некоторым недоумением, но кивнул. Хорошо. Я выполню вашу просьбу. После чего вместе с Броутоном вышел к Феликсу, и они были представлены друг другу. Бротону пришлось ещё на несколько минут задержаться в управлении, договариваясь с одним из коллег, чтобы тот взял на себя его обязанности при разгрузке с Негеря на время неизбежного отсутствия. Проходя мимо стойки, рядом с которой разговаривали управляющий и мистер Феликс, он услышал озлобленный голос последнего. Ну что ж, отлично. Я тотчас отправлюсь на встречу с этим вашим мистером Эвери, и будьте уверены, заставлю его возместить мне материальные и моральные издержки, возникшие из-за этих затруднений. Мне нужно во что бы то ни стало добраться до конторы первым, подумал Броутон и поспешил покинуть территорию управления порта и поймать такси. Ни одной машины не оказалось поблизости. Он остановился в задумчивости. Если Феликс ожидал автомобиль, то тот окажется на Fenchurch Street, пока он Броутон будет здесь беспомощно озираться по сторонам в поисках кэба. Необходимо придумать что-то ещё. Он торопливым шагом дошёл до почтового отделения на Little Tower Hill и позвонил в свою контору мистеру Эвери. В нескольких словах он объяснил боссу как совершенно случайно обнаружил свидетельство возможного серьёзного преступления сообщил, что обо всём известно некоему мистеру Феликсу, который вот-вот явится для встречи с мистером Эвери. А потом продолжил. А теперь, сэр, если позволите мне высказать предположение, то я бы рекомендовал вам избежать встречи с этим Феликсом, когда он заявится в нашу контору. Я же поднимусь по задней лестнице, чтобы не столкнуться с ним в холле, и попаду прямо к вам в кабинет. Тогда вы, сэр, сможете выслушать мою историю во всех подробностях и принять решение, что делать дальше. Всё это звучит не совсем понятно и даже загадочно, ответил ему далёкий голос по телефону. Разве вы не можете мне сейчас рассказать, что конкретно вы обнаружили? Только не отсюда, сэр. Кругом много посторонних. Если вы хотя бы немного мне доверяете, то когда всё узнаете, поймёте, что я поступил правильно. Ну, хорошо, приезжайте. Брутон вышел с почты, и, конечно же, если ты никуда не торопишься, такси появляется мгновенно. Он сел в машину, доехал до Fenchurch Street, поднялся по служебной лестнице, и вбежал в кабинет начальника через заднюю дверь. «Присаживайтесь, Броутон», — сказал мистер Эвери, после чего вышел в общий зал и обратился к Уилкоксу. «Я только что имел важный разговор по телефону, а теперь мне необходимо составить и отослать несколько не менее важных сообщений. В течение получаса я буду очень занят. Прошу не тревожить». Затем он закрыл дверь кабинета на задвижку. Видите? Я сделал всё, о чём вы просили, и готов вас выслушать. Надеюсь, вы не причинили мне эту уйму неудобств попусту. В этом можете быть уверены, сэр. И прежде всего, я должен выразить благодарность, что вы пошли мне навстречу. Но теперь расскажу о происшествии в гавани. Броутон в деталях поведал о том, как пришёл на пристань об инциденте с падением бочек, обнаружении саверенов и женской руки, о появлении мистера Феликса и его поведении в портовом управлении. А когда закончил, выложил двадцать одну золотую монету ровным рядом на стол начальника.